Положив трубку, майор выругался про себя. «Теперь все вокруг должно будет прийти в движение. Резервная рота из состава 460-го полка, который он привел в готовность, должна будет прикрыть фланги и тыл создавшегося выступа. Но людей там очень мало для этого. Почему японцы ушли? Не ловушка ли это?» Майор вспомнил, что минувшей ночью эта японская позиция была подвергнута сильному артиллерийскому обстрелу. Командир японской роты, возможно, оставил ее и никому не сообщил об этом. Бывали случаи, когда японцы поступали именно так. Он слышал об этом и раньше, все-таки это казалось маловероятным. Если же это действительно так, то ему надо бы направить в брешь сколько-то солдат, прежде чем то Яку обнаружит ее. Предполагалось, что сегодня солдаты будут отдыхать. Но если удастся занять эту японскую позицию, он вынужден будет снова начать фронтальную атаку и действовать быстро, чтобы добиться каких-то результатов до наступления темноты. А это означало, что надо сейчас же поднять по тревоге весь резервный батальон и отдать приказ каким-то его подразделениям выступить немедленно, потому что грузовиков для одновременной переброски всего батальона не хватит. Майор рассеянно потрогал мокрую ткань гимнастерки под мышкой. На строительстве дороги теперь будет потерян целый день. Там приостановятся все работы. А для подвоза продовольствия и боеприпасов придется использовать все грузовики дивизии. Предыдущими планами это не предусматривалось. В результате транспортный график будет нарушен. Его охватил гнев на командира отделения, который поднял сегодня утром всю эту кутерьму. Он вызвал Хобарта и приказал составить транспортный график, затем направился в палатку начальника разведки и поговорил с Конном, объяснив ему, что произошло. «Черт возьми, по-моему, ты рискуешь попасть в ловушку», — сказал ему Кон. «А какого дьявола я могу еще делать? Ты разведчик?» Скажи тогда, почему японцы оставили этот бивак? Кон пожал плечами. Эти проклятые японцы наверняка устроили ловушку. Далее сон возвратился в свою палатку в состоянии глубокого уныния. Возможно, это и ловушка, и все же надо идти в нее. Он снова выругался. Люди Хобарта корпели над транспортным графиком с тем, чтобы обеспечить снабжение передовых рот на новых позициях. Отделение Конно изучало старые разведывательные донесения. Кое-где не все было ясно. И так он должен идти на обум, полагаясь только на свое везение. Он должен будет послать в брешь в линии фронта большую часть снабжения и боеприпасов, в надежде, что войска на других участках обеспечены достаточно и смогут пока обойтись без них. Далисон поднял по тревоге резервный батальон, приказав первым колоннам начать движение. Скоро второй завтрак, но ему придется пропустить его. От холодного пива сводило желудок. Он с отвращением думал о консервированном сыре из пайка. И все-таки придется есть его, чтобы быть в форме. Нет ли в палатке более утоляющих таблеток? Выдавил он из себя. Нет, сэр. Он послал одного из писарей в санитарную палатку. Горячий воздух, казалось, медленно обволакивал все его тело. Зазвонил телефон. Это был Уиндмил, который сообщил, что его рота выдвинулась на новую позицию. Несколько минут спустя командир первой резервной роты доложил, что его солдаты окапываются на флангах. Теперь ему надо послать туда весь батальон. Далисон оказался перед трудной дилеммой ⁇ что предпримут японцы ⁇ До этого момента он все делал на основе известных ему прецедентов. Сейчас же обстановка была такова, что никакие прецеденты на ум не приходили. Главный склад снабжения японцев находился в полутора милях в тылу новой позиции пятой роты, и, возможно, он должен попытаться захватить его. Или ему, может быть, следует подтянуть фланг. Однако майор не мог представить себе, как это сделать. На карте брешь хорошо видна, но что из этого? Он бывал на всех позициях и знал, как выглядят биваки, но никогда по-настоящему не понимал, что происходило вокруг. Между ротами были бреши. Фронт не был сплошной линии, а представлял собой ряд удаленных друг от друга позиций. Сейчас часть его солдат находилась за японскими позициями, а позже их будет там еще больше. Но что им делать? Как надо подтягивать фланг? На мгновение он ясно представил себе – Как солдаты, обливаясь потом, угрюмо идут по жарким джунглям, но никак не мог связать происходящее в действительности с обстановкой, нанесенной на карту. По его столу медленно ползло какое-то насекомое, он смахнул его. «Так что же все-таки должен делать на высоте Сэм Хилл?» «К вечеру получится сплошная неразбериха. Никто не будет знать, где кто находится». А проводную связь ни за что не успеют наладить вовремя. Радио, видимо, не будет работать из-за атмосферных помех или из-за какого-нибудь проклятого холма. Так бывает всегда, когда нужна радиосвязь.